Зверь Сусанин сообщил зверю, что колонна проехала мимо него В колонне было 16 машин, в голове колонны ехали 7 машин с правительственными номерами и императорским гербом Такие машины были только у членов императорской семьи и блюстителей Ошибки быть не могло, это точно был Киангтан За правительственными машинами ехало пять тюремных фургонов. В этих фургонах наверняка и держали номеров, о которых говорил парнишка Велесовых. Замыкали колонну еще четыре правительственных машины. Подобный кортеж не посмеет остановить ни один здравомыслящий человек, а вот для Владимира Дмитриевича это было плевым делом. Он уже очень давно не считает себя здравомыслящим. Сдерживаться он не собирался, поэтому, когда увидел быстро приближающуюся к нему машину, обрушил на нее незримый удар. Капот машины моментально превратился в кучу металлолома, а сама она подлетела вверх, что было с ней дальше, зверя уже не волновало, вторым ударом он заставил всю дорогу ходить ходуном, буквально раскалывая ее на две части. Получившийся разлом сбаррикадировал еще четыре машины, образовав из них небольшой завал, который постепенно начал разрастаться. Послышались звуки резкого торможения, а затем глухие удары. Двигающиеся сзади машины не успевали останавливаться и врезались в своих же. Теперь в дело могли вступать и Андрей с девятым. Главное, чтобы Велесов не пытался геройствовать. Зверь прекрасно помнил, как в молодости он сам готов был лезть в любое пекло, лишь бы доказать свою силу, но уже тогда он был очень силен, а парнишка Велесовых всего лишь целитель пятого ранга, пусть и способный победить в бою Рыжова. Из машин начали выскакивать бойцы и тут же открывать огонь по зверю, но пули не могли пробить его кожу, напитанную мировой энергией. Зато его незримые удары не оставляли ни малейшего шанса на спасение всем, кто был слабее второго ранга, а такими были практически все. Использовать сейчас какие-нибудь масштабные техники было нельзя. Он запросто мог задеть своих. К тому же Андрею необходимо было самому убить как можно больше врагов и впитать их силу. Все необходимое для этого уже было готово. Внук уже вступил в схватку, в отличие от зверя, он будет сражаться на ближней дистанции. Только таким образом возможно было забрать силу у поверженного врага. Для прорыва необходимо было убить как можно больше сильных одаренных, и чем сильнее они были, тем лучше. Андрей уже два года инкогнито катается по миру и участвует во всех крупных заварушках, что ему подворачиваются. Это последние три месяца он сидит в поместье, потому что зверь отказался вставать во главе рода, когда сын отправился в столицу. И сейчас Владимир Дмитриевич будет вмешиваться по минимуму. Даже не будет отвечать на атаки, только когда это действительно будет нужно. К тому же девятый просил не трогать Кианга без него, и зверь собирался выполнить эту просьбу мальчишки.